Из прозаических греческих писателей усердно изучались в Риме фукидит и Димасфен. Философские произведения греков оставались еще совершенно чуждыми римлянам. В 219 году появился в Риме первый греческий врач и быстро прославился. Вслед за тем медицина и лечение стали делаться своего рода модой, и Катон — попытался собрать в небольшую книжку те советы по медицине, которые он считал исконно латинскими и противопоставлял новомодным греческим. Впрочем, это произведение Катона крайне скудно содержанием. Около 264 года вошло в Риме в употребление греческое деление дня на часы, а Гай Сульпиций Гал, бывший консулом в 166 году, предсказал высчитанное им лунное затмение, чем прославился среди своих соотечественников как чудо учености и мудрости. Около 234 года Спурий Кальвирий внес некоторые улучшения в латинскую грамматику и в алфавит. В то же время Катон составил сочинение о римском сельском хозяйстве, а Секст Элипет – первое римское руководство по юридическим вопросам. Есть свидетельство, что началось литературное движение и в общинах, где говорили по сабельски и по-этруски, но до нас не дошло от подобных произведений ни одного отрывка. Римская литература III века заслуживает при всех своих недостатках полного внимания за то, что она стремилась перенести в свою родину чудное дерево греческой поэзии. Надо признать заслугу и то, что римские писатели подражали преимущественно не современным им писателям, а писателям сравнительно уже старым, но более талантливым. С этой точки зрения деятельность Неви, Энния, Плафта заслуживает высокой оценки. Но нельзя не признать, что самый дух греческой поэзии стоял в слишком большом противоречии со всей предшествовавшей жизнью римской общины, с тем духом, который ее ранее оживлял и поэтому вполне понятно, что находились люди, боровшиеся против этого эллинского влияния. Во главе их был Катон. Ему не удалось остановить наплывы тех идей, которым он не сочувствовал. Но в борьбе против них этот типичнейший представитель римской национальности все-таки сделал великое дело. Он положил основание той латинской прозаической литературе, который впоследствии доставил римскому имени новую славу.